смазано виталисом На слегка лоснящемся лице начаток щетины выбившаяся прядь мысленистых волос шириной с травинку нависает над бровями он снял галстук расстегнул ворот рубашки от него пахнет потом олд спайс кожей его туфель и неопределимым одному ему присущим запахом отдающим железом белилами и едва различимым ароматом кухни как будто внутри у него жарится что то жирное и сочное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 Ей все удалось. Так художник кладет мазок и спасает разваливавшуюся картину. Или писатель находит фразу, которая внезапно высвечивает скрытые смысловые узоры и придает все вещи соразмерность и обаяние. Это каким-то образом связано с расположением тарелок и вилок на белой скатерти. Это столь же неожиданно, сколь несомненно. Прежде чем начать резать торт, направляя руки Ричи,